«Ухожу в ДОТ. Тут вместо меня связист остается. Будет огонь корректировать. У вас гребень высоты пристрелен?» «Сейчас я тебе командира минометчиков дам. С ним и говори». Майор передал кому-то трубку. «Пятый на связи. Гребень высоты у вас пристрелен?» «Да. Немцы строятся в ложбине, правее артиллерийского ДОТа, метров на триста. Удаление от гребня около двухсот метров. Угу, понял». Слышно было, как он дублирует эти данные по другому телефону. «Дайте одну для пристрелки. Сделаем».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 Теперь вы понимаете, Айсман, чем была вызвана утренняя атака русских на ДОТ? Наверняка они просто прикрывали проход своих корректировщиков. Теперь они уходят, сделав свое черное дело. Немец в сердцах бросил трубку. Внизу бухнула дверь, и в ДОТ ввалился связист. Запыхавшийся он тащил в руках телефонный аппарат. Что, припекло? Да, немцы чуть из минометов не накрыли. Сыдание они не погребня а в сторону ДОТа. Так бы и размазали всего по траве. А что ж ты хотел, родной?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 Второй резко прибавил скорости и вырвался из-под обстрела. Сивергин, гаркнул я во всю мощь. «Ну-ка, пулей двух бойцов с бутылками! Зажгите эту железяку! Он с этой стороны подлянки не ожидает!» Внизу затопали ноги, и гулка бухнула входная дверь. «Так, ребята, пошли. Ну, теперь уже и моя очередь. Поудобнее приладив пулемет и отпустив винт наводки, я взял на прицел ползущий мимо дота бронетранспортер. Ганамак.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 Следом за первым фрицем в люке нарисовался второй. Ну уж тут ребята не оплашали. Бахнул выстрел, и фриц повис в люке. Поведя стволом пулемета, я поймал долговязого танкиста. Он как ошпаренный несся в сторону наступающей бронетехники. кто то он бежать явно не хотел. Просек фишку?» «Тогда тебе, родной, у своих делать нечего. А ну как заложишь?» Пулемет рыкнул, немцы словно пнули в спину. Раскинув руки, он рухнул на траву.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 Ну и оставшиеся пятерки тоже легкой жизни никто не обещает. Зарычал пулемет в толовом каземате. Его поддержал второй, тот, что в траншеи. Что, к нам гости пожаловали? Чалый, что там у нас? Немцы старшой. Сколько? Дофига, не меньше взвода. Половину положили, остальные залегли. Трофейщики наши вернулись. Только что, еле успели перед немцами проскочить. Немцы-то как раз за ними и рванули. Что добыли?